Они, пожалуй, скажут, что им удалось вас вразумить, и тем подорвут вашу репутацию. Пусть лучше гибнет народ, знать и духовенство. Пойдём же и вперёд своим путём. Ведь и наши собратья, несмотря на всё их отвращение к кровопусканию, творят не больше чудес, чем мы. И я думаю, что их лекарство вполне стоит наших.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 Мне спаслало происшествие, внушившее мне отвращение к медицине, которой я так безуспешно занимался. Об этом я подробно поведаю читателю, даже рискуя тем, что он надо мной посмеётся. По соседству с нами находился Жодепом, где ежедневно собирались городские лотереи. Там подвязался один из тех присяжных забеяк,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 всех своих больных. И родня захватила её состояние. Дон Родриго в отчаянии от потери возлюбленной